Глава 39 Артём. «Всё, можем идти», – достал Артём из багажника солидных размеров пакет и щёлкнул кнопкой сигнализации. Леся всё это время переминалась рядом с ним, а сейчас продолжала недоверчиво посматривать в ту сторону, где среди густых кустов пряталась нужная им тропинка. «Страшновато как-то», – призналась она. «Если бы я тебя не знала, то что, решила бы, что я маньяк, который привёз себя в пустынное место?» преисполненной грязных мыслей, рассмеялся Артем. «Идем, трусишка!» – сжал он ее руку свободной. «Это место я знаю, как свои пять пальцев. С детства. Оно только с виду страшное». Он и забыл, какая крутая тропинка и что кустарники с колючками. Да и давненько он тут не был, наверное, тоже с детства. Поздно зародилась мысль, что и там, наверху, все могло измениться. Но не поворачивать же сейчас назад, когда с такой уверенностью обещала Леси романтик. Только и оставалось, что расчищать ей путь и следить, чтобы не споткнулась и не упала в темноте. Благо, идти пришлось совсем недолго. «Вот это да!» — восторженно выдохнула Леся, когда они вышли на крохотное плато, с которого открывалась панорама, залитого ночными огнями города. «Это же шикарно!» — перевела она на него искрящийся благодарностью взгляд. «А я что говорил?» – довольно хмыкнул Артём. радуюсь что пока всё идёт по плану. И сейчас мы тут накроем небольшую поляну». Достал он из пакета покрывало и устелил им пятачок земли, покрытый густой травой. «Ты займёшься свечами», – протянул он Лесе пакет поменьше. «Предлагаю расставить их по периметру, как считаешь». «Ты о свечах подумал?» – довольно хихикнула она и принялась за дело. Вскоре их уединенное место осветилось парой десятков огоньков. К тому времени, как Олеся зажгла и расставила все свечи, Артем сервировал стол. Поскольку горячая я вряд ли смог доставить сюда таковым, решил устроить японский ужин. Суши, роллы взял самых разных. Экзотические салаты, васаби. Это... как его забыл, как называется? Указал он на розовую маринованную фигню, что рекомендуется есть с роллами. И которую сам он терпеть не мог. «Имбирь!» – рассмеялась Леся. «Это маринованный имбирь. А мне, наоборот, он нравится. Он подчеркивает вкус роллов и суши». «Ну и на здоровье. Только соке брать не стал. Сегодня у нас трезвая вечеринка. Ты не против?» «Я за». «Тогда устраивайся поудобнее и налитай, опустился Артем на покрывало. «Ну ты и набрал, мы столько не съедим». «Зато точно все попробуем. И начнем прямо сейчас». Принялся Артем накладывать на тарелку лесе роллы всех видов. «Ммм, как же это вкусно!» Ела и приговаривала она. Артем же радовался, что хоть раз в день она питается нормально. Ну и что, что вечером ожирение точно не грозит. Да и спать сразу после ужина она точно не отправится. Это вон не допустит. И так еле получалось сдерживать себя, чтобы не трогать ее и не целовать. Дать ей спокойно поесть. Руки так и чесались. Даже вид жующий Леси изрядно его возбуждал. А когда она вытерла рот салфеткой и сыто откинулась на спину, глядя на звёздное небо, Артём не выдержал и накрыл её своим телом. «Всё-таки ты чудо!» – проговорил он ей в губы и сразу же припал к ним в глубоком поцелуе. Потому как ответила на поцелуй Леся, он понял, что она совсем не против подобной ласки. Хотелось продолжить прямо тут, но это было бы слишком, ведь не сексом же заниматься. Он ее сюда привез, чтобы подарить романтический вечер. А потом? Как насчет того, чтобы провести ночь сегодня у меня? Поинтересовался он. В твоей огромной крепости? Ну уж нет, мне там страшно. Еще заблужусь, лучше у меня. С улыбкой посмотрела она на него, чем вызвало желание нового поцелуя. И снова пришлось бороться с волной возбуждения. «Не такой уж и большой у меня дом. Есть и побольше. И тебе придется к нему привыкнуть». «Это еще зачем?» «Лесь, ну, ты как ребенок, честное слово», – даже возмутился Артем. «Не можем же мы вечно встречаться, иногда ночевать вместе, а в остальное время разъезжаться по разным домам и жить в твоей крошечной однушке. У меня тоже нет никакого желания. В моем доме нам будет удобнее». «А ты хочешь, чтобы мы жили вместе?» После непродолжительной паузы тихо уточнила она. «А ты нет?» – положила он ее голову себе на колени и скользнул рассеянным взглядом по городу. Меньше всего сейчас его интересовала красивая панорама. Все мысли Артёма были сосредоточены на девушке, чья голова лежала на нем приятной тяжестью и чьи волосы разметались по покрывалу. «Ты не предлагал мне этого?» Голос её звучал так тихо, что казалось, будто он шелестит на опару с листвой. Я только что сделал это. На Артёма тоже снизошло какое-то странное спокойствие. Всё вдруг стало так понятно. Вот рядом с ним женщина, с которой он хочет жить под одной крышей, делить все радости и горести. Последних, конечно, пусть будет поменьше. Когда в нём произошли такие перемены? Ведь еще совсем недавно он думал, что никогда больше не захочет жениться снова, что совместная жизнь со Светкой далась ему слишком тяжело и оставила после себя неизгладимый след в душе. А сейчас он и думает с нему о каком-то другом. Всего его заняла Олеся, словно вытесняя собой всех остальных женщин. Я все время вспоминаю, как мы встретились с тобой тогда, в Нагорно-Овражном. Кажется, что это было только вчера, Да и не так много времени прошло с тех пор, но все очень изменилось. Голос Леси показался Артему грустным, и он даже испугался. «Ты жалеешь?» «О чем?» – вскинула она на него удивленные глаза. «О нашей встрече, о нас». «Нет, конечно», – шевельнула Олеся головой. «Как я могу жалеть, если...» Она замялась. «Если ничего лучшего у меня в жизни не было...» Дрогнули ее губы в улыбке, но ты должен кое-что знать обо мне, тот же добавила. И что же, напрягся Артем, если она сейчас скажет, что у нее кто-то есть, то он его убьет. Если назовет причину, по которой не может жить с ним, то он горы свернет, но устранит ее. А если... Не, никудышная хозяйка, я не убираюсь, если сильно этого не захочу. Мне некогда готовить и... «Я много работы «Все?» – деловито уточнил Артем. «Что все?» «Ну, причин больше нет?» «Кажется, нет», – усмехнулась она. «А этого разве мало?» «Так вот». «Отвечаю по порядку. Два раза в неделю ко мне приходят уборщица и наводят порядок в доме. готовят у меня повариха. А работа, ну, в этом плане мы с тобой друг друга стоим», со смехом закончил он. «Зато выходные и ночи точно будут нашими». «Да? Как-то слишком складно у тебя все получается», — хмыкнула Леся. «А ты точно не хочешь жить у меня?» «Точно!» «Блин!» «Тогда я должна подумать». «Времени у тебя до завтрашнего вечера!» «И сегодня ночью мы поедем ко мне, устроим тебе генеральную репетицию».